Он молчал погруженный в свои мысли в нем не было сил для борьбы ни с ними ни с ней. она выпрямилась словно готовясь к битве ее голос звучал резко напряженно что сказали тебе в консульстве я хочу знать в этих словах звучал вызов усталый он вынул листок и подал ей сдвинув брови Стиснув зубы, она прочитала его, потом презрительно бросила на стол. Однако они торопятся, эти господа, уже завтра. И ты, вероятно, поблагодарил их. Почтительно расшаркался перед ними. Завтра явиться. Явиться. Вернее сказать, обратиться в раба. Нет. До этого мы еще не дошли, далеко не дошли. Фердинанд встал. Он был бледен, и его рука судорожно схватилась за кресло. «Паула, не будем себя обманывать. Мы дошли до этого. Себя не переделаешь. Я пробовал сопротивляться. Ничего не вышло. Этот лист — это я сам». Если я его порву, я все же останусь в его власти. Не мучь меня. Все равно я бы не чувствовал себя свободным здесь. Каждый час я бы помнил, что меня призывают. Хватают, тянут, тормошат. Там мне будет легче. Даже в темнице можно чувствовать себя свободным. Беглец лишён чувства свободы. И почему же допускать самое худшее? Они меня признали негодным в первый раз, может быть, признают негодным и теперь. Может быть, они не дадут мне ружья в руки. Я даже уверен, что мне дадут какую-нибудь легкую службу. Зачем же допускать самое страшное? Может быть, это вовсе не так опасно? Может быть, на мою долю выпадет легкий жеребий Она оставалась неумолима. Не об этом речь теперь, Фердинанд. Не о том, дадут ли они тебе легкую или тяжелую службу. Должен ли ты служить тому, что ты презираешь? Должен ли принять участие в самом ужасном преступлении мира? Кто не сопротивляется, тот делается соучастником. А ты можешь сопротивляться. Ты должен это сделать. Могу. Ничего я не могу. Ничего я больше не могу. Все, что мне давало силу, мое отвращение, моя ненависть, мое возмущение против этого безумия, все это теперь меня угнетает. Не мучь меня. Прошу, не мучь меня, не говори мне всего этого».